Глава 29 Порой силы на то, чтобы изменить свою жизнь, проистекают всего из одного замечания. Внезапно это случилось весной. Сбросив с себя все прежняя Флорентина исчезла. Ее место заняла уверенная в себе девушка, неповторимая, вдохнувшая жизнь в свою мечту. Она освободилась из слишком тесного кокона и, наконец, расправила крылья всего за несколько недель построив свой собственный мир. Флорентина полностью отдалась своей страсти изготовлению эфирных масел и натуральных лечебных средств. О целебном действии ее препаратов вскоре узнал весь город. Жюль оборудовал для нее собственную лабораторию и процедурный кабинет в бывшем летнем домике. Чтобы полечиться у Флорентины, люди стекались со всех сторон света. Хотя Луиза знала, что деятельность дочери не нравится в ее кругах тем, кому должна была нравиться, в какой-то момент она с этим смирилась. Жули и Флорентины уже давно были друг другу ближе, чем она любому из них. И Луиза не вынесла бы, если бы оба полностью отвернулись от нее. Задолго до рождения Флорентины, в период нереализованного желания иметь детей, неутолимая жажда материнства растеклась в Луизе, как чёрные чернила словно покрыв собой все, чем она была раньше. С каждой новой потерей ребенка черное пятно внутри только росло, как темная краска на полотне, постепенно впитывающаяся все глубже в волокна материала. Внутри Луизы образовалась большая черная дыра. Когда она наконец взяла Флорентину на руки, это пустое пространство полностью заняло маленькое существо. Луиза проецировала на дочку все свои желания и потребности. Однако та, как и любой подросток, в конечном счете превратилась в девушку, ищущую свой собственный путь. И чем больше она начинала отделяться от матери, тем с большей паникой Луиза пыталась ее удержать. Тогда Луиза поняла, что отпускать, что на самом деле требовало меньше усилий, несравненно тяжелее. Когда Флорентина, наконец, устроила свою жизнь, и Луиза неизбежно стала проводить больше времени наедине с собой, ей пришлось осознать, что той женщины, которой она была до материнства, до проявления желания иметь ребенка, больше не существует. Даже глядя в зеркало, она не находила в себе ничего, что напоминало бы ей о 20-25-30-летней себе. В ней росли опасения, что все, что она когда-то собой представляла, безвозвратно потеряна. Луиза достигла этапа, когда мы все задаем себе одни и те же вопросы: стоит ли наша жизнь того, чтобы ее жить? Имеет ли она значение? Неужели она уже прошла? Нагрянет ли что-то, что встряхнет нас, пробудит от привычного оцепенения? Вопросы, обрушившиеся на Луизу внезапно. И с такой силой, что у нее чуть не закружилась голова. Вопросы, сопровождавшиеся неопределенной печалью и ощущением, что все, что когда-либо давало ей опору, безвозвратно ушло. Какой была жизнь? Была ли она просто набором принятых и непринятых решений? Совокупностью обстоятельств и совпадений и наших толкований на их основе? Или жизнь была чем-то большим? Была ли она частью более масштабного плана? Если да, то где в нем место Луизы?